«Жила ты, старуха, — сказал он в пространство, — семьдесят годков на эвтом свете, а словно малый ребенок без понятия. Ведь на все, дура ты, воля Божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырость сидеть. Иди отсюда с Богом! Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка! Божья воля!»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 Это и был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в тёмную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держали за вёсла, а левая нога была подогнута под туловище. «Болеет наш дурачок», — сказал Денис, подходя к лодке. «Нога у него болит, у сердёшного. Ирацуток парень потерял от боли». Ты бы, Петруша, в тепло пошёл. Здесь ещё хуже простудишься. Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв. — поди Петруша, — сказал Денис мягким отеческим голосом. — Приляг на печку, а Бог даст, к утренней и уймётся нога. — Чую, — пробормотал Петруша, разжав челюсти. — Что ты чуешь, драчок? — Лёд взломало. — Откуда ты чуешь? — Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой от воды. И ветер другой стал. Помягче. Вёрст за десять отседа уж ломает. Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя. Прошло полчаса в ожидании и молчании.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 словно в ее организм налили свежей крови, глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживающие на груди шаль, не дрожали как прежде. Она теперь чувствовала, что сама без посторонней помощи сумеет пройти высокую лестницу. Вступив на третью ступень, она остановилась, как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке. Это я, Наташа.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 Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрел до Таганрога. Откуда вот и приехал к тебе? — Приехал. Он бормотал, и она опять, бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными глазами. Она не верила. — Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал он, прижимая ее груди. И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски добрая улыбка.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 и он вырвался наружу. В нем слышалось все. И замужество по неволе, и непреодолимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и, наконец, рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, незаглушенном даже трещавшими льдинами. Муж понял этот вопль.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 Взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил «Воротись». «Идем назад», — сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав. Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждой вдаль, он работал своими длинными руками. Ему никто не кричал «Воротись», а боль в нерве, начавшаяся с измольства, делалась все острее и жгучей. Литвинов схватил его за руки и потянул их назад, но руки были тверды, как камень, и нелегко было их оторвать от весел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли. До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее полузамерзшую, и изнемогшую от нравственной муки отнесли домой и уложили в постель, ее губы все еще продолжали шептать «Братись!». В ночь под Рождество она полюбила своего мужа. Антон Павлович Чехов «В рождественскую ночь» Рассказ читал Юрий Гуржий.